Глава третья. Парящий замок. Подняв учебный топор на уровень глаз, Ирия смахнула рукой с олба длинные пряди. Она недавно подстригла их, но волосы быстро отрастали. Вот уже пять лет Ирия жила в парящем замке на острове Малройс. — Ну что ты спишь на ходу, неповоротливая чушка? — закричала Скаэта. — Ногами, ногами работай! Когда ты поймешь наконец, что ногу не надо выворачивать, тупая тварь? Что ты будешь делать на красных играх? Умолять о снисхождении?» Ирия вытерла пот со лба С раннего утра, едва всходили светило в замке начинались занятия на боевых топорах. Длились до захода светил, с коротким перерывом на обед. И так каждый день, без перерывов, из года в год. Первое время у Ирии непрерывно болели руки. Она и не подозревала, что топоры могут быть такими тяжелыми. Боевые топоры меньше и легче обычных крестьянских, для хозяйства. Лезвие острее и с крутым изгибом, чтобы можно было зацепить щит врага и потянуть на себя или сделать противнику подсечку под ногу. Для учебных боев топоры намеренно тупили. Хотя это и не спасало от увечий на занятиях. Оружие отлично сбалансировано, но предназначено для сильных мужских рук. Никто не учитывал, что ими будут рубить хрупкие девушки. И не собирался делать послабление из-за этого. Наоборот, Скаэта требовала, чтобы девушки с самого начала привыкали к тяжелым топорам. Через два месяца после начала занятия Ирия привыкла к топору. Привыкла к крепкому изогнутому топорищу, к острому лезвию, в котором видела свое отражение, к рукояти, отполированной годами тренировок. Она не расставалась с оружием. Ела, спала и мыла с топором в руке, чтобы он стал частью тела, продолжением руки. И вскоре освоилась настолько, что стала одной из лучших учениц парящего замка. На острове, на острове училась около полусотни девушек. В основном ровесницы Ирии, но были постарше. Совсем взрослые девицы и малышки помладше, только оторвали от титьки. У всех учениц была одна система обучения. Только для младших чуть полегче. Бегание по острову, лазание по скалам и деревьям, плавание под парусом, передвижение в строю, построение стены щитов, и рубка на топорах всегда и везде. При всей своей простоте топор оказался весьма эффективным и интересным оружием. Его достоинство – тяжелый рубящий удар, пробивающий щит и доспехи – создавало и вытекающие отсюда недостатки. Невозможность нанесения секущих ударов и тычков, необходимость замаха, пусть даже самого малого – а также трудность парирования ударов противника. Впрочем, в умелых руках все эти минусы с лихвой покрывались страшной эффективностью топора. Уже через несколько дней обучения Ирия могла одним ударом отрубить голову овцебыка или гаура, а через год из зуброна. После того, как девочка научилась крепко держать топор, их учили работать с оружием. Главный минус топора в бою — это короткая зона действия. Девочек учили разрывать расстояние и находить бреши в защите противника. Кроме того, если удар врага приходился на топорище, оно запросто могло сломаться, воин оставался без оружия. «У джерлов и тенов бывают топоры с железными рукоятями», — рассказывала Скаэта. Кроме того, они делают на хвосте дополнительную защиту кисти в виде железной гарды в форме диска. Такой топор на вес золота. Им можно рубиться с любым мечником и не бояться за сохранность топорища. Но пока вы простые сопливые девчонки, у вас будет обычный боевой топор без всяких прикрас. Блокировать удары противника обычным топором можно было только щитом или лезвием. Лучше всего было уклониться от атаки. С самого начала Ирия занималась с несносной девочкой, которая встретила ее в первый день появления на острове. Ее звали Лагерта. Родители простые крестьяне. Отдали девочку в школу, потому что у них случился неурожай и стало нечем кормить семерых детей. Лагерта вбила в голову, что из-за нее погибли от голода новорожденные братик и сестренка. Она хотела умереть и яростно бросалась в любой учебный бой. Старшие девочки отказывались с ней сражаться. — Смотрите в оба тупые соплячки, — сказала Скаэта, подойдя к ним на занятии и вручив топоры. — Учитесь рубить головы и конечности врага. Она показала Ире, как выполняются самые простые удары. Надо было просто рубить сверху вниз прямой линией или наискосок. Это для того, чтобы поразить голову или руки-ноги противника. Вы еще только недавно выпустили изо рта мамкину тетьку. Поэтому можете рубить на уровне пояса взрослого человека, снисходительно сказала Скаэта. Этого в бою тоже достаточно. Глава школы дев со щитами связывала сиреневые волосы во множество тоненьких косичек. На кончиках серебряные колечки. Когда скаэта двигалась, украшения звенели. Когда она танцевала боевой танец с топорами, косички непрерывно мелькали в воздухе. «Вы можете действовать лезвием не только сверху вниз, но и наоборот», — советовала она. «Бейте снизу вверх. Вспарывайте толстое брюхо противника. Пусть его кишки выводятся наружу». Кроме того, в большом сражении, когда народу много, а времени мало, достаточно просто подрезать врагу ногу. Вы его обездвижили, а этого хватит, чтобы заняться другим противником». Постепенно Ирия узнала остальные виды ударов топором. Можно было ударить сбоку, по горизонтали, поражая шею, плечо или руку. Можно было ткнуть топором в лицо, сбивая противника с толку. А еще можно было ударить обухом, чтобы оглушить врага, например, при захвате в плен. Зацепом за руку или ногу Скаэта начала обучать девушек в последнюю очередь, к концу первого года обучения. Эти приемы нужно было изучать в строю, держа щит в другой руке. Лезвием топора девочки цепляли за край щита противницы и тянули на себя. «Слишком сильно тянуть нельзя», потому что противница опускала щит и тем самым освобождала его. Поэтому сразу после зацепа нужно ткнуть в лицо врага лезвием. Если повезет, можно разрубить шлем и нанести рану по черепу. Еще можно задеть и сломать руку врага. Поначалу Скаэта часто ругала и Лагерту, и Ирию. «Вот, смотрите, глупые самки овцебыка!» говорила она. «Когда бьешь топором, Совсем не нужно начинать с откровенного прямого удара. Еще и с замахом со всей дури. Топор не кинжал. Ударить им быстро не получится. Противник легко отобьет такой удар. Ирия и Лагерта слушали, открыв рот. Они стояли тогда на тренировочной площадке на заднем дворе парящего замка. Другие девочки махали топорами и кричали вокруг. «Используйте финты и комбинации ударов», — продолжала Скаэта. «Глядите сюда! Вот что я делаю! Комбинация щит-меч!» Она подскочила к деревянному столбу, вкопанному в землю, и испещенному зарубинами от многочисленных ударов. Такие столбы стояли всюду на площади. На некоторых прибили старые щиты. «Сначала, после обманного замаха, сверху бьем в поясницу, туда, где заканчивается кольчуга. Скаетта высоко взмахнула рукой и резко по дуге опустила вниз. Если удар не дошел, ничего страшного. Главное, мы заставили врага в защитную позицию. Потом накручивайте удар на щит. Пусть враг ни на миг не расслабляется. Она вывернула туловище и ударила по столбу сбоку, зацепившись лезвием, зависевший на столбе щит. стол отвечал глухим стуком на удары. Летели щепки. «Продолжайте бить за Попробуйте задеть руку врага!» Скаэта провела топором сверху вниз и ударила обухом. «Можете оглушить врага, а потом ударить по любой открытой части тела!» Она вывернула руку и вонзила топор в столб горизонтальным ударом. Подождала чуть и обернулась к девочкам. Топор так остался в столбе. «Если бы это был человек, последним ударом я бы отрубила ему голову, — сказал Аскаетта. В последующие месяцы обучения девочки учились работать длинными двуручными топорами с крюками на обухах, чтобы стаскивать всадника из седла. Потом учились сражаться топорами с двумя лезвиями и алебардами, длинными топорами с острием на конце. Занятия проводились в строю, попарно и в одиночку. Девочки надевали доспехи или дрались без защиты. Последние два года обучения ученицы метали топоры в цель, сражались на скаку и сражались с двумя топорами одновременно. Ирия безумно нравилось обучение. Иногда она сравнивала, что лучше, плавать на корабле или драться на топорах, и не могла точно ответить. Дни пролетали за днями и отличались лишь занятиями. В остальном они были похожи друг на друга, даже погода не менялась. На острове Малройс всегда стояла одинаковая влажная погода. Огромные деревья и туман скрывали берега озера. Другие люди здесь никогда не появлялись. Ирия уже давно не видела мужчин, и временами ей казалось, что в мире существуют только суровые женщины-воины в доспехах и крикливые раздражительные девчонки. Даже когда они отрабатывали морской бой и прыгали с Драгина на драген беря мнимое вражеское судно на абордаж, корабли никогда не приближались к противоположным берегам. Но родителей и берсерка Ирия никогда не забывала. Наоборот, когда вспоминала, как горели в погребальных кострах тела Холджера, папы Раки и мамы Герды, то сжимала топор крепче и ожесточенно била по щиту Лагерты. «Хватит!» — жалобно кричала Лагерта. «Ты мне руку оторвешь!» Сама Лагерта к тому времени тоже выросла в высокую худую девушку с узкими сосредоточенными глазами. Она была на пару лет старше ири На острове Малройс почти никогда не полили лучи светил, но Лагерта была смуглая, будто обгорелая деревяшка. Сначала Ирия поссорилась со странной молчаливой девочкой. Та называла новенькую «приблудной сиротой». Пришлось взять учебный топор и ударить Лагерту по плечу, чтобы поучить уму-разуму. Лагерта была не из трусливых. Получив синяк, она тоже схватила топор и бросилась на Ирию. Девочки устроили в гостиной комнате замка настоящую драку, разбив кувшины и поломав стулья. Разъярённая Валборга, помощница Скаэты, разняла драчуни и в наказание заставила чистить уборные. Парящий замок находился на некотором возвышении над остальным островом. Высокие толстые стены прерывались четырьмя круглыми башнями с бойницами. Над воротами тоже нависали две башенки. В них таились механизмы для поднятия беззубого моста и опускания чугунной решётки на ворота. Кстати, когда впоследствии Ирия ходила по беззубому мосту, сооружение никогда больше не вставало дыбом и не пыталось сбросить девочку. Ирия решила, что мост зачарован для новичков. Внутри замка располагались загоны для скота, огород и небольшой храм богини Шторма Рон с золотым алтарем. Она считалась покровительницей девщита. В центре замка – самая высокая башня Донжон. На первом уровне находилась кладовая с припасами, кухня и арсенал с оружием. Выше – главное зало с длинным дубовым столом, где все обедали, каэта проводила советы. Еще выше – спальные комнаты. На самом верху – покои Искаэты и других воспитательниц. На крыше башни стояла катапульта. Когда девочки чистили уборное помещение донжона, то сначала не разговаривали. Потом начали обзываться и снова чуть не подрались. Потом начали обзываться и снова чуть не подрались. Кончилось тем, что они рассказали друг другу о родителях и пообещали больше не ссориться. Кроме Лагерты, вскоре у Ирии появилась другая подруга. Ее звали Каиса у нее были голубые глаза и пепельные волосы она тоже была старшей ирией как и большинство девушек на острове все таки на обучение действительно брали девочку постарше для ирии сделали исключение в отличие от лагерты каиса любила поболтать она могла говорить без умолкуу и при этом обижалась если ее не слушали она могла говорить без умолку и при этом обижалась если ее не слушали Отец Каисы любил рисовать углем на каменных стенах. Когда дочка выросла, один из воинов Тена напился в таверне Медового Эля и вызвал отца на поединок. Отец Каисы не любил драться и отказался сражаться. После этого он стал нёдингом. Его выгнали из дома, а затем из деревни. Он жил неподалеку, в скалах, рядом с морем. Мать Каисы тайком навещала его и давала еды. Когда она пришла в очередной раз, то обнаружила бывшего мужа с перерезанной глоткой. Позже пьяные воины в деревенской таверне хвалились тем, что убили Нёдинга. Мать Каиса умерла через несколько месяцев. А ее тетушка, которую все считали старой чародейкой, отправила девочку к Скаетте. Несмотря на отсутствие светил, скрытых за белым туманом, сегодня стояла душная погода. Ирия снова вытерла пот, стекающий в глаза. Они тренировались в полном комплекте доспехов, хоть и кожаных, но все равно жарких. Щит скользил в мокрой от пота руке. Ирия сражалась с Лагертой. Рядом Каиса стояла в паре с Марной, пухленькой девушкой с длинными волосами. Учения уже длились весь день, и все ждали окончания занятий. Наконец Каэта отошла к другим ученицам, Злобно рявкнула на них, указав на ошибки, затем громко хлопнула в ладони. «Ну все, на сегодня хватит! Готовьтесь к красным играм! Скоро мы не досчитаемся кого-то из вас! Проигравшие поднимутся в чертоги павших!» Усталые девушки сняли шлемы и потянулись с площадки к замку. Ни у кого не осталось сил на разговоры. Скаета уперла руки в бока и наблюдала за ученицами. «Почему ты не хочешь взлететь на дерево?» сердито зашептала Каиса на ухо Ирии. «На дубе припасы хранились бы надежнее, чем на земле. Их какие-нибудь пахиены сожрут». Чтобы подготовиться к красным играм, девушки уже две недели собирали остатки ужина. Хотели спрятать на дубе в лесу у замка, но не смогли залезть ни на одно дерево. Ирия подозревала, что здесь не обошлось без колдовства с Оборачиваться сиру и взлетать на дерево она не хотела по двум причинам. Во-первых, она все еще плохо летала, а во-вторых, стеснялась превращаться в крылатую девушку даже при подругах. Поэтому до начала игр девушки закопали припасы под дубом в лесу. Красные игры были итоговым испытанием всего пятилетнего цикла обучения. Девушек делили на две команды, и отправляли в лес на острове на 10 дней, без припасов и воды. В течение 10 дней они должны были сражаться друг с другом. Выигрывала команда, в которой на ногах оставалось больше воительниц. Поскольку сражались в полном боевом вооружении, многие участницы игр получали раны и надолго выходили из строя. А то и вылетали навсегда. Умереть в бою на Красных Играх считалось почетным, и души погибших прямиком отправлялись в чертоги павших. — Я же говорила, что плохо летаю, — Ири устало покачала головой. Ученицы медленной вереницы прошли в покое башни Донжун, сняли доспехи, сложили возле коек для сна и отправились ужинать. Проходя через центральное помещение башни на первом этаже, откуда были выходы к другим залам, Ирия глянула на внушительный боевой топор со сверкающим лезвием, стальной рукояткой и двумя наконечниками на обухе. Оружие стояло на подставке у стены. Еще на стене висели алибарды и секиры. Но Ирию привлекал именно топор. Скайта -то принесла его неделю назад и объявила. Этот топор из огненного железа сделали кузнецы подземного народа. Он называется «Разрубающий черепа» и предназначен для победительницы красных игр. Этот топор способен проломить любой щит и сломать любое копье. Он затмевает глаза противника, и его становится легко победить. Ире тогда сразу подумала о берсерке Льетольве. Было бы очень удобно запорошить ему взор во время боя, а затем отрубить никчемную голову. Каждый раз, когда проводятся красные игры, продолжала рассказывать Скаэта, мы выбираем самую достойную девушку и вручаем ей такой топор. Она становится валькирией, предводительницей отряда дев со щитами, как и древние воительницы. Помните о них? Мистанеистовая, свирепая гандукка и многие другие. Девушки тогда все закричали, подняли руки и вскочили с места. Всем хотелось стать самой лучшей и удостоиться чести получить разрубающий черепа. Теперь, отправляясь на ужин, Ирия еще раз поклялась про себя приложить все усилия, чтобы забрать топор.